Федор Дмитриевич Березин. Пепел. Война – любимое занятие генералов. Она весьма выгодна и политикам. Особенно, когда ведется не на своей территории, а где-то далеко. Например, в другой звездной системе. Те, кто затевает войны, в них обычно не участвуют. Зачем? Ведь для этого существуют солдаты. Сами солдаты редко задумываются над реальной целью войны. На этот раз пилот бомбардировщика задумался и решил проучить все человечество. 2002 год.